Глава 11. Черный свет. Восточно-Китайское море. Острова Рюкю. 10 июля 1945 года. Прошли какие-то минуты, а весь штаб ВВС уже сидел в автобусах, и водители, будто устроив гонки, помчались на аэродром. Пересадка в Ту-12. взлет. Поплыли за иллюминатором леса, горы, россыпи, фанс, кумирни на перекрестках больших дорог. Сели на аэродроме близ Порт-Артура. Электрический утес, гора высокая, батарея Орлиное, гнездо. Все эти места боевой славы прошли мимо сознания Жилина. Не до того. Авианосец «Советский Казахстан» покинул Порт-Артур утром. Первая и третья эскадрильи 122-го ГИАП уже слетелись на его палубу. Надо догонять. Штаб ВВС 1 Дальневосточного фронта по решению Сталина не распускался, а в полном составе переводился на секретную работу — Боевая операция по уничтожению американских B-29 «Суперфортресс» с ядерными бомбами на борту требовала тщательнейшей проработки и четкого исполнения. Два крейсера Тихоокеанского флота, Каганович и Калинин, вышли на боевое дежурство южнее острова Кюсю, туда же выдвигался лидер Тбилиси. Именно там было решено перехватить штатовские бомбардировщики — Корабельные зенитки калибром 100 и 130 мм достанут Суперфортрес и на 15 километрах, и выше. Однако Жилин, как руководитель операции, решил задействовать прежде всего истребители. От «Мегарей» бомбовозы точно не уйдут. К тому же б 29 переделанные подносители ядерного оружия, были здорово ослаблены. С них поснимали почти все вооружение, оставив три пулемета из 12. Надо было серьезно облегчить конструкцию, чтобы втулить негабаритную атомную бомбу, весом 4 тонны. Обе бомбы, «Малыш» и «Толстяк», давно уже были доставлены на Марианские острова крейсером «Индианаполис». Самолет B-29 с игривым названием «Эннолагий», который должен будет сбросить малыша на Хиросиму, покинет аэродром на острове Тиньян в Марианском архипелаге. С ним вместе полетят запасной B-29, «Топ-секрет» и еще четыре контролёра и разведчика. Бомбардировщик B-29, окрещённый «Бокскаром», Взлетит оттуда же, тоже в составе соединения. Его цель – Нагасаки. В прошлой жизни, насколько помнил Жилин, бомбу на этот город сбросили три дня спустя после Хиросимы. В данной реальности обе бомбёжки совместили, поскольку зависели они не от чего то желания или нежелания, а целиком от метеоусловий. Погода же нынче лётная. Выходит, уничтожать придется не два бомбардировщика, а целое авиационное соединение – Обсуждая эту тему с Жилиным, маршал Василевский сказал «На вас, товарищ Рычагов, первые выстрелы в войне с Западом». Иван тогда покачал головой и напомнил командующему, что еще на прошлой неделе он приказал истребителям ВВС Тихоокеанского флота сбить американские гидропланы, сбрасывавшие мины у портов Юки и Сейсин. Штатовцы тогда даже не поставили в известность союзников о минировании. А если бы советские суда налетели бы на подарки? В прошлой реальности все так и произошло. Пострадали два корабля дальневосточного пароходства. Теперь подобное не должно было повториться. Забавно, что американцы промолчали. То ли не поняли, что случилось, то ли списали потерянных японцев. Покинув Ту-12, Иван тут же пересел на МиГ-9, отправив остальной штаб на линкоре Иоанн Грозный. Дотелепают как раз к началу операции или даже раньше. А вот ему просто необходимо оказаться на месте событий вовремя, то есть загодя. Вместе с Жилиным взлетели Алхимов и Краюхин. Яваряк! Курс 100, ребята!» Красиво взлетев звеном, истребители взяли курс на восток, чуть склоняясь к югу. Вскоре берег растаял в дымке, вокруг заплескалось одно лишь море, и было оно совершенно пустынным. Ни рыбаки, ни коммерсанты не решались, пока бороздить его просторы. Я варяк, Следите за небом на юге, могут пожаловать китайцы. У Чан Кайши американские истребители, а нас только трое». «Новые он фиг вы просит, а старые?» — Краюхин хмыкнул море тут глубокое место на дне хватит да и толку от тех новых фыркнул Альхимов. что у них там f80 фигня не самолет наши лучше полчаса спустя в дымке нарисовался серый силуэт авианосца его сопровождали несколько эсминцев товарищ маршал вы первый это потому что молодым везде у нас дорога или от того что старикам везде у нас почет товарищ маршал шутка жилин собрался Корма советского Казахстана приближалась, чуть покачиваясь, прянула под самолет. Упругий толчок и крюк зацепил трос аэрофинишора. Сели. Выбравшись на палубу, Иван дождался, пока сядут мигари Алхимова с Краюхиным. Капитан первого ранга Ермаков вышел лично поприветствовать залётных. «Добро пожаловать, товарищ маршал!» Жилин пожал руку моряку. «Мы их не обижали?» — спросил он со скользящей улыбкой. «Обидишь их, пожалуй». Подходившие летчики ухмыльнулись, как по команде. «Время у нас еще есть», — глянул Иван на часы. «Предлагаю пообедать и...» «И вот что. Физиков-ядерщиков среди нас нет, поэтому я сам прочту небольшую лекцию экипажу корабля. Это важно. Все в курсе, что за самолёты мы будем перехватывать?» «Американские!» — раздался голос из толпы. «С этими бомбами такими!» «Урановыми!» «Молодцы!» — улыбнулся Жилин. Обед в кают-компании не блистал изысками. Борщ, картошка с котлетой, компот. Подкрепившись, Иван поднялся на палубу. Сотни моряков и летчиков уже собрались здесь. Жилин оглядел всех и начал. Одна урановая бомба может стереть с лица Земли целый город, убив сотни тысяч людей. Ударная волна разрушит дома, просто сметет их. Радиация, то есть излучение. Вот в нем то и кроется главная пакость. Радиация невидима, как тепло или радиоволны, но сжигает живые ткани, пронизывая их насквозь. «Многие пилоты горели на войне, и как же это было больно — выздоравливать. Но гораздо лучше обгореть, как головешка, чем попасть под излучение урановой бомбы. Муки обгоревшего пройдут, он будет жить дальше, пусть даже со страшными шрамами. Ожоги от радиации не проходят. Ваше тело покроется язвами, и такая же гадость будет твориться внутри. Люди, выжившие при взрыве урановой бомбы, все равно умрут. Через неделю, через год, но умрут». От белокровия или рака, от лучевой болезни. Облучённая женщина будет рожать уродов, и даже ее правнуки будут маяться страшными болячками». Иван смолк, чтобы оглянуться, и высокий женский голос сказал. «Люди не могут сбрасывать такие бомбы. Это занятие для чудовищ, для упырей». «Упыри есть», — подхватил Жилин. «Поэтому я прошу флотских и приказываю находиться внутри корабля под защитой брони. Хорошо, если мы просто собьем Б-29, но ведь бомба может и взорваться». Короче, берегитесь. Товарищ капитан, локаторы далеко ловят? У нас Гюйс-2 стоит. берет за 80 километров. Я имею в виду воздушные цели. И я о них. Экипаж, в основном комсомольский, взялся бурно обсуждать злодеяния проклятых империалистов, и Жилин тихо удалился. Главное, он сказал, провел инструктаж по технике безопасности. Первыми в точку встречи посреди Восточно-Китайского моря Прибыли крейсеры Тихоокеанского флота. За ними авианосец. Линкор Иоанн Грозный пожаловал позже. Еще не видя корабля, Иван провел короткое совещание по радио и вновь ожидание. Оно тянулось, тянулось, тянулось. «Вижу цели!» Неожиданно пронеслось по кораблю и все разом пришло в движение. «Третья эскадрилья по самолетам. Первая готовность раз. Жилин занял место в кабине Мигаря, и Алхимов не посмел сделать замечания. Цели скоро определились точно. Две пары Б-29 и целые эскорт из самолетов разведчиков Истребители, знамо отдела отсутствовали. На большие перелёты они не были способны. «Всем в небо!» Жилин взлетел четвертым. Поднявшись над морем, над авианосцем, он разглядел совсем близко Иоанна Грозного, мчавшегося на всех парах. Пенная спутная струя тянулась за линкором до самого горизонта. Крейсеры «Калинин» и «Каганович» едва угадывались на востоке. «Я варяк, Группа внимания! Следим за небом и морем! В бой не вступать! Первыми работают корабли, мы атакуем вдогон!» Б-29, хвостливо поименованные сверхкрепостями, летели на север, не отклоняясь от курса. Первыми заговорили зенитки советского Казахстана. 130 миллиметровые снаряды мигом внесли сумятицу в строй авиасоединения, махом сбив парочку двухбалочных лайтингов. Осколки повредили крайний левый двигатель на самой Эноли гей и сильно посекли борт. Параллельным курсом следовал Иоанн Грозный. Его зенитки были поменьше калибром, но стреляли мечи. Потеряв крыло, в море рухнул Б-29, но не из тех, что несли бомбы. Задымили два мотора еще у одной сверхкрепости и опять у запасной. Уцелевшие Б-29 и сопровождающие стали отворачивать в океан, спасаясь от обстрела. Там их встретили зенитки крейсеров. В течение нескольких минут в море канула большая часть самолетов разведчиков и контролёров. «Я варяк! Группа, внимания атакуем! Первая эскадрилья на взлет. В эфире стоял крик и вой, а чаще всего звучало «Мэйдэй» и «Фак Ю!» Жилин набрал высоту и ринулся в пике, пуская огромные очереди по 0 гей Четверка Зорина стреляла по той же мишени, и общими усилиями пилотам удалось свалить Б-29, потеряв один миг. В синем небе поплыли белые парашюты, а горящий бомбардировщик с атомным чудищем на борту рухнул в воду, поднимая гору брызг, разламываясь, рикошетируя от волн и снова рушась. Иван все ждал вспышки и ядерного гриба, но не дождался. Просто так бомба не взрывалась. А на горизонте уже протягивался японский берег. На севере виднелась пильчатая линия острова Яку. Воздушный бой смещался на северо-восток. Первая эскадрилья с разгону насела на американцев, обрушивая на тех шквальный огонь. Янки огрызались. Задымил самолет Краюхина, и пилот, затейливо матерясь, потянул обратно, высматривая на горизонте родимый авианосец. С северо-запада приблизилось звено «Зеро», и эфир огласило восторженное «Бонзай». Когда остров Яку проплыл внизу, потрепанный бокскар остался в гордом одиночестве и врубил форсаж, решив исполнить таки приказ. Прямо по курсу показался остров Танегасима. варяк бьем эту сволочь. Ударили пушки, исчерпывая боеприпас, но Б-29 летел как заговоренный. Потом пушечные очереди все же стали действовать. Остановился один мотор, за ним другой. Стеклянный нос бомбовоза был разбит. Живучий зараза! Бомбардировщик стал терять высоту, и в это время проявился маленький городишко на севере Танегасимы, несина оматы Уж кому из уцелевших пилотов Б-29 привиделось, что под ним Нагасаки не неясно. Возможно, что ему было просто все равно, где отбомбиться. Раскрылся бомболюк, и толстяк полетел вниз. «Я варяк, группа, разворот! Уходим! Назад не смотреть!» Мигари развернулись, и Жилин мельком увидел бокс косо падавший в океан. Истребитель уходил на форсаже, но до чего же медленно, до чего неспешно. Мотор ревел, толкая миг, но то, что вскоре взойдет, позади догонит. Иван ждал этого момента, и все равно он стал пугающей неожиданностью. Ослепительный, испепеляющий свет залил все вокруг, пригашивая солнце, а потом накатила воздушная волна. Ударил гром громов, и тугой раскаленный воздух отбросил обе эскадрильи, словно ветром подхватило опадающие листья. Миг-9 ушел в кувырок. Жилин едва выровнял машину, мельком наблюдая чудовищный гриб, что вздымался над Танегасимой, закручивая бешеный вихрь, клубясь, кольцом разгоняя редкие облачка. «Боже мой!» сказал Северцев дребезжащим голосом. Закоренелый атеист вспомнил имя Господне. Истребители уходили все дальше на юг, но зловещий силуэт продолжал висеть в небе, распухая все больше. Все дальше, простирая колоссальную тень. Иван нахмурился. Немного напрягала мысль о том, какую дозу он хватанул, но куда больше портило настрой иное соображение. все таки не уберегли они людей от атомной бомбы. Конечно, ни синоома ни Нагасаки. Жертв тут будет на два порядка меньше. Но когда считаешь жизни человеческие, паршивая выходит арифметика. На палубу авианосца Жилин сел первым, приказав тщательно окатить самолет водой во избежание. Счетчик Гейгера щёлкал так себе, не слишком угрожающе, но обережённого Бог бережет. Последним вернулся Су-12. Пилот разведывательного самолета выглядел бледно. Все снял, товарищ маршал», — сказал он глухим голосом. Все как есть. И спасибо вам огромное, что про глаза напомнили. Как эти гады бомбу сбросили, так я камеру включил, а сам зажмурился и отвернулся. Ох, и вспышечка была. Я, когда самолёты перегонял по Алсибу, видел, как вулкан на Камчатке извергался». Сейчас, похоже, было только еще страшней. Все посмотрели на север. Так они и по нам могут шваркнуть, пробормотал Алхимов. Пусть только попробуют, сказал Жилин.